Метлария 18. -й. Вот и еще один переход на новый уровень. На этот раз мы поехали выступать со знаменитым Артуром Беркутом, экс-вокалистом Марии и автографа. Перед выездом в аэропорт я грамотно разрезал себе ножом левый мизинец вместе с помидором. Правый мизинец я умудрился порвать о компьютерный кулер за день до этого. Никогда такого не было, и вот опять. Очень расстроился, но делать нечего. Взял с собой моток пластырей и вперед. Я квинты играю мизинцем, как все крутые рокеры, поэтому было больно. Хорошо, что мы не играли The Call of Ktulu. На ней бы мне точно пришлось окропить сцену кровью. В самолете мы сидели на первом козырном ряду. Это я подсуетился и забронировал заранее. До бизнес-класса еще не доросли, но все впереди. Какая-то мумра попросила не материться, а мы только ради этого и ездим в туры. Не дома же ругаться в самом деле. В Тюмень летело человек 30, но багаж мы ждали, сука, 40 минут. Устали сильно, сразу легли спать. В самолете никак не научимся, а придется. Завтрак в гостинице, вход в которую почему-то оказался на третьем этаже без лифта, состоял из тонны углеводов, которые я пропустил, и сосиски в целлофане, которую я сожрал. На обед в этот день времени не было что в купе с бессонной ночью весьма неблагоприятно сказалось на нашем самочувствии. На чеке ребята сыграли все песни беркутовского сета целиком, потом мы еще прогнали часть песен «Металлики», так что к концерту все были уже в плачевном состоянии. На Артура у парней сил еще хватило, но наша программа пошла туго. У меня почти сразу начала дико пердеть примочка, поэтому после второй песни я объявил незапланированный антракт. Пока разбирались, меняли батарейку, Дело оказалось не в ней, и чекали сигнал, 15 минут и пролетели. В целом сумбура было за этот вечер многовато. Еще и провод от подключенной заранее акустики зацепился за Димоновский, и их пришлось расплетать прямо во время выступления. Больше такой херни мы не сделаем. Провод втыкается в гитару только во время выступления. Это кажется ерундой, но из тысячи таких мелочей складывается хорошее шоу, и никак нельзя их предусмотреть, не откатав несколько десятков концертов. А что-то наверняка станет понятно лишь после нескольких сотен или даже тысяч выступлений. Но такие секреты в нашей стране знает лишь великий Андрей Ищенко. Несмотря на досадные мелочи, Тюмень встретила тепло. Артур с первых нот зажег зал. Он очень крут. При этом в общении весьма обходительным и прост, и я был рад познакомиться. Парни с ним до этого репетировали, а я нет. «Сразу понимаешь, насколько наш народ любит тексты на русском». Все неистово оголтело подпевают. Наши выступления принимают не так. Стесняются, что ли? А арийские песни все знают и любят. Идея концерта «Аэндэм» многим пришлась по душе. В ДК «Нефтяник» мы играли второй раз. Кажется, было человек 400. Всех порадовал номер дирижера, который на Энтер взял гитару, а Димон пошел дирижировать. Оркестр внял и сыграл под его руководством весьма недурно. Вечером рачил неприятный эпизод. Кто-то спер наш куриный талисман прямо со сцены. Поговаривают, что это были техники арии, которые приехали заранее. У них там был концерт на следующий день. Тут я должен сделать небольшое пояснение насчет авторских прав, потому что почему-то у наших зрителей это самый больной вопрос. Все очень волнуются, в курсе ли Ларс, что мы нагло наживаемся на его творчестве. Ребята, мы играем в Крокусе и в Кремле. Неужели вы думаете, что там можно проскочить с пиратством? Ситуация у нас в стране такая. Музыканты передают права на свои песни в РАО, российское авторское общество, и оно представляет их интересы. Если песня есть в каталоге РАО, то отчисление авторского вознаграждения правообладателю закрывает все юридические вопросы. На радио точно так же. А уж как РАО потом платит авторам и платит ли вообще, вопрос не к нам. У Артура уже был громкий суцарий по поводу прав, и он его выиграл. Изъятие песен «Урао» — отдельная история, хотя я, например, на свое творчество туда права и не передавал. Но надо понимать, что в этом случае авторам придется самостоятельно собирать гонорары со всех радиостанций, концертов, пластинок и так далее. Можно ли у нас юридически запретить исполнять кому-то какие бы то ни было песни? Вопрос неочевидный. После концерта мы дружно поели овощей с водкой, пивом и вином на гриле, в проверенном в прошлый раз месте ассорти, и выехали уже за полночь. В Екатеринбург ехали 3,5 часа, опять легли в четыре утра, проспали завтрак, зато сразу пообедали в моднейшем баре «Три толстяка». Жалко, там не было шампанского, его по утрам не хватает, но силы восстановили. В Якате остановились в гостинице «Визави», которая порадовала, хотя опять же за две ночи мы провели там в общей сложности часов 11-12. Времени потупить не было. Чудесная жизнь рок-звезд чудесна лишь со стороны. Казалось бы, два часа поиграл, выжрал, улетел. Конечно, у совсем больших артистов многое на себя берет техническая команда и менеджеры по поиску котлеток из кролика, но большим и труднее. Они, во-первых, старенькие и измученные нарзаном, А во-вторых, им надо выдавать всегда по максимуму. Другого просто не ждут. У них и концертов не бывает в день прилета. Да и подряд несколько дней мало кто выступает. В час дня мы уже были на площадке, а Серега еще раньше. Долго чекались. Звук нарулили мощнейший. Прогоняли программу, а Артуру дали поспать до трех. Да и пока мы репетировали сет с оркестром, он мог бы еще отдохнуть. Второй раз играли в ККТ «Космос». Тут мы были почти ровно год назад, как и в Тюмени. После «Северов» у нас опять было два звукача — F.O.H. и мониторинговый на сцене, что, конечно, гораздо удобнее одного, которого все дергают по любому поводу. Звук в ушах нарулили чумовой, не нарадуюсь новым наушникам с заливными вкладками. Было, наверное, около 800 человек, и принимали нас отлично. Зрители плясали и подпевали. Пока ребята играли сет Артура, я их немного поснимал из-за кулис. Прикольно было слушать сырой микс без вокала и плейбэка, Сразу слышны все мелочи. Тут я не допустил тюменской ошибки, когда перед концертом выпил пару бокалов вместе с ребятами и к своему выходу успел протрезветь. На этот раз я приберег топливо, и все прошло как по маслу. Правда, в порыве угара я начал петь Creeping Death на такт раньше, но могучий Бабарикин поймал всем оркестром, А парни, понятное дело, подстраиваются уже автоматически, на таланте. И в мастере мы потеряли пару четвертей. У Сереги заглючил микрофон под малым и внезапно насрал ему в уши. Но, кажется, никто, кроме нас, не заметил. Быстро сошлись. Все остальное мы сыграли аккуратно и выступили отлично. К тому же у нас был ломовой свет с 16 вертящимися бимами. Они создают моднейшую картинку. Я, пожалуй, отнесу этот концерт к одному из лучших в жизни. Такого прилива силы эмоций у меня еще не бывало. Даже парни, которые отыграли два раза по два сета, готовы были жарить еще, но три с половиной часа это уже и для зрителей тяжеловато. И не надо забывать, что труд наш и физический тоже. На следующий день все болит, от пальцев на ногах, больше никогда не забуду подстричь ногти, до шеи и спины. О барабанщиках и говорить нечего. Это реально профессия на стыке искусства и спорта, совсем как шахматы. В знакомую по прошлому приезду гримерку гостей пускали лишь за бутылку вина, поэтому поглощено было бутылок 8 прекрасного чилийского. Правда, и народу хватало. Пока мы ходили фотографироваться и примазываться к славе Артура Беркута, злодеи растащили со сцены все мои медиаторы. Буду осторожнее на будущее, а то в прошлый раз в конце тура они закончились. Праздновали успех бурно и весело, но уже без особых возлияний. Димон с Ваней рассказали зрительницам о своей порностудии, а некоторые фанатки пытались заманить нас в злачные места путем рассылки непристойных предложений ВКонтакте. Но мы не такие. Хотя ладно, мы такие, но надо же и спать иногда. На пути назад Ваню заставили сдать рюкзак, так как гитару он брал в салон Совет музыкантам. Не провав этот момент. В одну сторону могут пустить инструмент плюс ручную кладь, а в другую нет. Тяжелее всего басистам. Басовый кофр не входит в новые бесплатные габариты багажа, поэтому вам остается рассчитывать лишь на милость компании. Будьте готовы открутить гриф и засунуть гитару в чемодан, ведь позволения аэрофлота на гитару в салон вы можете и не получить. Самое забавное будет, если в одну сторону вам разрешат его взять, а на обратный рейс нет. Этого никто не гарантирует. Придется покупать гитаре билет. А что, если мест не будет? Ну а об этом мы узнаем во Владивостоке. Тихий океан ждет.